Глава 25. Брела на восток, нашла приют, дали халат. Наступил март, а я по-прежнему не могла встать с постели. Лежала и смотрела на небо. Ослепительный весенний свет горнолыжного солнца делал все контуры четче. «Сулла Бреннер», — мысленно сказала я на звонком норвежском. Нора с мамой танцевали на дисплее мобильного, кружили по комнате на длинных, стройных ногах, окрепших от бесконечных часов на лыжной трассе. Мощный световой контраст, сверкающий снег, черная ночь, белоснежные верхушки гор, пики боли и, конечно, долины. Зависть поднималась и опускалась. Горные походы, фантастические фото. Матери не терпелось запечатлеть на фото каждый шаг. Если бы Нора заболела, заботилась бы она о ней. Устроила бы ее в той отремонтированной комнате, меняла бы белье и одеяло, раздвигала бы шторы, чтобы впустить в комнату мерзкое солнце осло, ходила бы с ней в больницу, придерживала бы чудесные локоны, когда Нору тошнило в ведро. Нет, с Норой такого не случилось бы. Из инстаграма Нориной мамы вырисовывался их распорядок жизни. Субботы они проводили активно. Поход в лес на лыжах, или кофе в центре Осло, возможно, совместный ланч. Или два запотевших бокала на столе и резиновый Тарзан на заднем фоне. Патриотизм Гура зашкаливал. Она поддерживала местные бары, местную колу, строительство велосипедных дорожек в Сант-Хансхауен, Скаввину и Нурмарке. Однажды она даже приняла участие в митинге на площади Янгстерид в защиту окружающей среды. Публикации у Гура появлялись с предсказуемой частотой. И мне не понравилось, когда в конце марта этот ритм сбился из-за внезапной поездки в Японию. Гура отправилась в велотур по провинции с заездами в Токио, Осаку и так далее. И каждый камень в Японии нужно было перевернуть и запечатлеть навечно. Под надписями «For heaven's sake» они с Гумми Тарзаном поднимали бокалы, четкие, словно фигурки из комикса. На одном из фото она нарочито сексуально позировала в кимоно, а многозначительная подпись гласила «Брела на восток, нашла приют, дали халат и пиво. Кампай, хэштег Love Japan». Ослепительная улыбка, ровные зубы. Что тут смешного? Ничего. Это было совсем не смешно. В поездке они отмечали день рождения Норы. Гура запостила обычное фото, которое я теперь знала лучше, чем свое собственное. 23 года. С днем рождения, милая Нора!» Нора улыбалась своей вечной улыбкой. Она не становилась ближе. Но ее мама — да. Дома солнце высвечивало четырёхугольники на фасадах домов. В окне стоял букет увядших тюльпанов со времен операции.